Глава третья «Он, наверное, пошутил», — заявила девушка, снова переводя взгляд на меня. «Хорошие у него шутки», — начал я жаловаться. «Заставить ударить со всей дури мешок, вывихнув себе руку, а затем он сломал в спарринге мои ноги, после чего сразу же бросил сюда». «Ты спарринговался с инструктором? Со стражем Си-ранга?» ага. Он еще технику какую-то использовал, из-за чего его капилляры в глазах полопались, — Усмехнулся я. Хоть как-то, но этот гад пострадал из-за меня. Неумопытно, — сказал парень и тоже присел у костра. Он, как оказалось, продрог не меньше, чем девушка. Нас он поставил драться против серых служащих и просто оценивал результаты. Серые служащие — это пробудившиеся, что работают на службу контроля за стражами. Не одиночки, не часть бастионов а нечто среднее. Среди них нет особенно сильных людей, но и работа куда безопаснее, хоть и не настолько прибыльная, как у бастионов под крылом. «Знаешь, а ведь в отличие от нас он смог разжечь костер. заметил парень, отчего девушка замерла. «И он это сделал в своем плачевном состоянии», добил он подругу. «Соткнись, я все поняла», прорычала она. «А что вам инструктор сказал?» Решил я их отвлечь. «Похоже, в словах того гада кроется что-то важное». «Мне нужно найти какую-то истину. Или цель. Или метод. Я так и не поняла, о чем тот старик говорил», — буркнула девушка. «А мне необходимо сделать нечто большее, чем просто чесать языком», — усмехнувшись, признался парень. «Странное наставление для обычного выживания», — заметил я несоответствие. «К чему ты это?» — сомнением спросила девушка. «Мне он сказал добыть огонь, воду, еду и сообразить укрытие. Полагаю, у вас та же задача». «Не думаю», — произнес парень, подбрасывая в костер еще дров, которые отыскал рядом с собой. «О чем ты? По-моему, все ясно», — заявила девушка, вставая. «Моя истина — это выяснить детали задания, а твоя — поменьше болтать», — она указала на парня. «Ну а твое предназначение — это не сдохнуть в таком жалком виде за отпущенное нам время». «Нет», — строго заявил парень. Каждые слова инструктора несут какой-то смысл. Каждое сказанное им слово — подсказка. «А я о чем толкую? Сколько ты там распинался? Что хочешь защищать людей? Что поможешь любому попавшему в беду? Да у меня уши завяли, достал да одно и то же толдычить!» «Извини», — насупился парень. «Просто прекрати повторяться». Вздохнув, девушка тут же успокоилась. Хотя я ожидал продолжения. «Меня, да и всех окружающих, раздражает именно повторение твоей позиции. Мы это слышали, не глухие, одного раза хватает». «И все же нам нужно держаться вместе», — попросил ее парень. «А кто-то куда-то уходит?» — удивилась девушка. «Мы пытались разжечь костер, и все бестолку. А он, поломанный, смог, хотя и совсем недавно тут. Он нам нужен, а мы нужны ему. Я за хворостом и шинами, а ты из своей его одежды сделай бинты или нечто подобное». Девушка взяла мой факел и ушла из засвечаемого костром круга. Парень же снял с себя куртку, начав ее безжалостно рвать на лоскуты, а ведь его одежда, по всей видимости, была куда качественнее моей и сопротивлялась до последнего. Она не очень дружелюбна, заметил я, имея в виду девушку. Мика, назвал он ее имя, нет, напротив, нет человека добрее. Просто она выросла в семье стражей, где каждый пробудился еще подростком. Тогда как она, единственная, только сейчас обрела дар. Плюс чуть было не сорвалась, так как постоянно находилась под давлением родных, чувствовала себя бесполезной, бестолантной и так далее. А ты о ней много знаешь, удивился я его осведомленности. Ну так выросли вместе. Она моя первая любовь и все такое. Я же на самом деле лет пять назад пробудился, но ей сказал об этом только сейчас. Погоди-ка! И все это время ты ждал ее пробуждения? спросил я, догадываясь. Через что этим двум дуракам пришлось пройти? «Верно. Теперь мы снова вместе. Оба проходим аттестацию. Оба одного ранга». Парень аж засветился, когда говорил это. «Лампочку включи, романтик хренов». В парне из темноты прилетела ветка. «Этот болван мог уже на два ранга выше быть, а вместо этого он дождался меня, как девчонка своего парня из армии. Хоть чего-то бы додобился, пока я там зад просиживала». Последние слова она практически крикнула в лицо парню. «Не знись, Мы все еще наверстаем», — пообещал он ей. «Ага, как же. По мне, так ты бы лучше к бастиону бы какому примкнул и меня туда протащил. Я бы быстрее догнала тебя». «Логично», — заметил я. «Эй, я думал, ты на моей стороне», — возмутился парень. «Я на стороне разумных доводов. И человеческий фактор там тоже присутствует. Знаешь, Дэйв, ты своим ожиданием просрал отличный подарок для Мики хотя внимание и жертвенность — тоже хорошее деяние. — Ага, я прям вижу, какой ты весь из себя здесь нейтральный. А теперь выруби магию и расслабься. Закуси вот этим. Девушка вставила мне в рот свежеобрезанную ветку, намекая, что сейчас будет больно, и взялась за руку. их тут же подскочил и зафиксировал мою шею и здоровую руку. — Вырубай магию! — сказал он, но я не спешил этого делать, после чего девушка просто кивнула, мол, и без этого обойдемся. Мика дернула и чуть не вывернула мою руку, отчего ее прострелила болью, однако эта боль тут же ушла, оставляя после себя легкую дрожь. «Это что сейчас было?» — удивленно спросил я, выплюнув деревяшку и шевеля рукой, которая до этого отказывалась слушаться. «Я понятия не имею, как, но ты вывихнул руку в двух местах. Ты точно по груше бил?» — спросила Мика, подготавливая мои ноги к перевязке. Она явно знала, что делать и на данный момент обследовала голень пальпированием, внимательно следя за моей реакцией. «Да, мне сразу стало ясно, что это будет не лучшей идеей. Я знал, что рискую получить травму, но все равно ударил из всех сил». Поморщившись от боли, показал, что именно в этом участке ноги больнее всего. «Ну и дурак», — оценила девушка мой поступок. «Дэйв, сэр, еще несколько копий. Мне что-то неспокойно», — обратилась она к своему другу. «А ты терпи, сейчас снова будет больно». Это она уже меня предупредила, и я снова закусил ветку. Если девушка и была аутсайдером в своей семье, то без дела точно не сидела. Слишком уж уверенно она накладывала импровизированную шину. Чувствительность ног я снизил до минимума через свой странный интерфейс, но боль все равно ощутил. Плюс к этому я поигрался с настройками зрения, сделав для себя ночь не такой кромешной. Ну как ты? спросила меня Мика. Нормально, спасибо как насчет еды пока вы тут гуляли что нибудь видели ягоды там плоды естественно долго в своем состоянии я не протяну поэтому нужно выполнить основную задачу как можно скорее нет будто не сезон может и есть какие корни но я о них не знаю ответила девушка и добавила в костер еще дров зато острых камней тут будто специально накидали заметил дэйв возвращаясь к нам с охапкой подходящих материалов «Ткани хватит еще на три копья. Коли уже можно наделать в изобилии», сказал парень и принялся за дело. «Что думаешь о задании?» спросила его девушка. «Ну а что тут думать? Огонь у нас есть, с водой проблем не будет. Я пробовал прибрежную, она пресная. Нужно только емкость сообразить. Укрытие — вопрос труда и времени. Даже идея есть. Основная сложность состоит в еде. Тут нет животных или плодовитой растительности. Кору жрать, полагаю, не вариант как и остальную мелочь. Нужна нормальная пища, та, что годится для долгого выживания, а не пару дней выжидания. Расписал он наши проблемы. «Значит, к нам рано или поздно кого-то выпустят», сказал я, обдумав услышанное. «С чего ты так решил?» Мика помогала своему парню делать оружие. Она затачила коле и обжигала их. «Смотрите, какая картина выходит. Вас двоих берегли, не травмируя. Просто проверили ранг ближнего боя. Полагаю, вы, только попав сюда, увидели изменения в своем статусе. Да, именно так. До этого был самый низкий, как и у всех новичков, — подтвердил мою мысль Дейв. Значит, верно. Растительной пищи здесь нет, не предусмотрено, как и мелкого зверя. Из этого выходит, что придет время, когда к нам подселят кого-то вкусного, но способного за себя постоять. Но в таком случае ты не сможешь себя защитить, не в своем состоянии. Для этого есть вы двое, с достаточными боевыми навыками, чтобы справиться с сопротивляющейся едой. «Не понимаю», — произнесла Мика. «Тогда какой в тебе смысл? Огонь мы бы в любом случае добыли без тебя?» «Полагаю, без меня бы вы не узнали требования. Я и есть та истина, что тебе велено найти». «Что-то много чести для коллеги, с сомнением произнесла девушка. «Верно. Инструктор прокатился по нашим ушам» своими бессмысленными формулировками вместо того, чтобы четко обрисовать задачу, — согласился я с ней, но из ее слов смог добавить новый пазл к схеме. Однако подумай, как бы вышло, не вешай он нам лапшу на уши. Возможно, мы бы трое действовали как конкуренты. А что насчет него? — Мика указала на своего друга. Ему же нужно поменьше болтать. Я не полностью понял, что ты имела в виду ранее, но уловил часть сути. Он хочет, как истинный страж, стоять на защите безопасности людей, да? Вопрос я задал, уже смотря на Дейва. Все верно, подтвердил он. Ну вот. А я тут весь такой раненый сижу, беззащитный. Меня нужно защищать. А так как Мика боец не хуже тебя, ее достаточно прикрывать со спины. Она ищет истину, которая в свою очередь касается не только поиска основных целей задания, пояснил я. А чего еще? Не поняла девушка. Тебе, по словам Дейва. Пришлось нелегко до пробуждения. Тебе нужно самоутвердиться, прежде всего самой себе показать, на что ты способна. Ты сюда пришла не просто для прохождения аттестации, а преследуешь далеко идущие цели. Вы двое хотите стать лучшими. Мика, ты, думаю, хочешь показать своей семье, что достойно уважения к себе, а ты, Дэйв, стремишься стать лучшим стражем в мире. Я прав?» Сказал им я и сам же ответил на свой вопрос. Каким образом так вышло, что я оказался в этой ситуации?» «А какие у тебя великие цели?» — не могла не спросить Мика. «Никаких? Я просто попал под горячую руку инструктора, так сказать, в качестве поддерживающего звена между вашими целями», — улыбнувшись, сказал им я. «Меня бы устроила обычная аттестация, письменная, без всего вот этого», — добавил, указывая на деревья вокруг и заканчивая сломанными ногами. «То есть ты обычный, пробудившийся без всяких особенностей?» с Сомнением спросил Дэйв. «Что-то сомневаюсь». «Нет. Моя особенность — рекордно низкий магический потенциал», гордо заявил я. «И сколько?» — поинтересовалась Мика с некоторым интересом. «Меньше сотни». Все так же, гордясь этим фактом, признался я. «Мусор!» — пренебрежительно, но с улыбкой оценил мое могущество парень. «Отброс!» — девушка лишь закрыла ладонью глаза. «И такого бога мы должны защищать?» спросила она друга. А по-моему, все сходится. Задумчиво смотря на меня произнес Дейв. Джон сейчас по сути ничем не отличается от гражданского, то есть тех, кого мы, стражи, обязаны защищать. Он все верно сказал. Ты стоишь на передовой, а я в тылу прикрываю твою спину и заодно оберегаю его шкуру. И все же мне кажется, что все надуманное шито белыми нитками. Зачем инструктору устраивать из выживания ребус? сомнением спросила Мика, и я ее понимал. Слишком сложно для обычной тестации. Из нас будто тактиков хотят сделать, заставляя показать все, на что способны. «Быстрый скачок по рангам?» — предположил Дэйв. «Ты о бастионах?» — догадалась девушка. «Может и так. Только мы, и ранги по магическому потенциалу, тратить на нас ресурсы спецподготовки расточительно, особенно на него. Того, кто даже после тестации останется тем же F-рангом. — добавила она. — А ведь верно. Даже если я покажу себя хорошо, и большинство моих пунктов эффективности будет выше основного ранга, это не обязательно означает, что основной поднимут. Очень многое зависит от магического потенциала, так как могущество напрямую зависит от него. Стражи — не эксперты в дисциплинах, они бойцы, живое оружие и средства в войне против порождений магии. И тем не менее, при бастионе рост куда выше. «Ты сама прекрасно это понимаешь. Опять же, если покажешь себя хорошо, тебя твоя семья может принять», — предположил Дэйв. «А ведь действительно, семья Микки — достойные стражи, и они, естественно, состоят в каком-нибудь бастионе, куда по блату могут протолкнуть свою родственницу». «Ты сам знаешь, что они все наперебой будут стараться отговорить своих мастеров от этой затеи. Это особенность нашей семьи — использовать только собственный талант в карьере». Ой, и правда я забыл об этом. Но все же с рекомендацией от филиала контроля легче обратить на себя внимание вербовщиков. Согласна, в этом есть смысл, задумчиво сказала Мика. Ребята, не хочу вас отвлекать, но мы не одни, произнес я, уловив, как в лесу мелькнула тень. О чем ты? Спросил Дэйв, когда уже стоял с копьем на изготовку. Я увидел движение, вон там, сказал, указав направление одним из колышков которые ко мне подбросила Мика. Она сейчас спешно вооружала меня и Дэйва, что стоял на страже, готовый отразить угрозу. Они очень грамотно поступили. Дэйв, стоило только появиться возможной угрозе, занял позицию с оружием в руках, сосредоточив внимание на обороне. Ну а Мика, понимая, что слабых самодельных копий может быть недостаточно, без слов вооружила меня двумя колышками, чтобы я мог, если что, дать хоть какой-то отпор. Помимо этого... Она снарядила своего друга дополнительным оружием, теми же колышками, и только после этого вооружилась сама. Меньше чем за минуту мы были полностью готовы дать отпор. «Видишь еще что-то?» — спросил Дэйв, вглядываясь в темноту. «Да, заходит к нам слева», — сказал я, увидев, как там, в глубине леса, пошатнулась листва. «Большой?» «Нет, не уверен». «Может ли это быть мутант?» — предположила девушка. Некоторые бастионы ловят мутантов и используют их в тренировках новичков. Таким образом, молодняк быстрее знакомится с тем, с чем может столкнуться в поле. Нет, как я и говорил, это наша еда. Мутанты непригодны в пищу, поэтому никого, кроме обычного зверя, к нам запустить не должны. «Тише!» — прорычала Мика. «Я ни черта не вижу! Джон, координируй нас!» — приказала она, выходя вперед. Дэйв, напротив, подошел ближе ко мне. «Там, куда вы смотрите?» будет на девять часов от меня установил я направление движение на восемь указал я новое и начал стрелять глазами по сторонам не факт что иду к нам забросили в единственном экземпляре могут быть еще настрое все пробудившиеся а значит куда сильнее обычного человека и многих зверей стражу с магическим потенциалом ранга е вполне по силам в одиночку и без оружия справиться со средним волком несмотря на его силу и скорость У нас есть оружие, что сильно упрощает дело. Если подумать, аттестация не должна занимать много времени. Не больше 8 часов. Еще обязательно ведется постоянное наблюдение. Поэтому события тут будут происходить стремительно. Одно условие мы выполнили. Добыли огонь. Осталось самое сложное. Раздобыть еду. Что сейчас и происходит. Если за основу добычи еды брать количество провианта на несколько суток, то хватит и одного зверя. Кабан. «Лось или еще кто-то, с чем мы вполне можем справиться, даже если и охотой, а не прямым столкновением». «Ну что там?» — с нетерпением спросила Мика. «Пока движения не наблюдаю. Как ваше чутье? решил спросить их я. «Они могущественнее меня и должны ощущать окрестности эффективнее». «Как по мне, так пронесло», — заявил Дэйв. «По мне тоже», — добавила Мика. «Только это не дело. Ждите здесь. Я его сама прикончу», — добавила девушка и прыгнула в заросли кустарника, быстро скрывшись из вида. «Зараза!» — пролечал Дэйв. «Джон, я за ней! Если что, кричи!» — сказал он и тоже свалил. «Эм...» — произнес я, проводив их взглядом. «Чего?» Открыв карту на браслете, начал следить, насколько далеко они убежали, и усмехнулся. Интересная задумка. Я бы даже сказал, хитрая. Суть в том, что Дэйв нагнал Мику, после чего парень начал обходить нашу стоянку вокруг а девушка медленно возвращается обратно. «Эти двое сделали из меня приманку для зверя. Этот полигон крайне мал. Свет от костра видно с любого конца, и, само собой, выпущенный сюда зверь первым делом решил проверить, кто это тут сидит и можно ли им закусить. Не знаю, о чем думают эти двое, но чтобы обмануть зверя в лесу необходимо нечто большее, чем просто приманка. Он же знает, где они находятся. Я был уверен в этом». Разве что они решили специально загонять его на меня. Стоило мне об этом подумать, как послышался шорох, и к моему костру выскочил подраненный кабан. Это был молодой зверь, не матерый, как я ожидал, и его размеры не впечатляли. Опять же, он уже был ранен, причем достаточно сильно, чтобы постепенно терять силы от кровопотери. Однако конкретно для меня на данный момент и такого хватит с головой. Кабан постоял всего пару секунд, За который он своими налитыми кровью глазами успел пройтись по всему моему телу, а сиплым, тяжелым дыханием поднять пыль. После этого он бросился на меня, оббегая костер. Это и стало его ошибкой. Брошенное Дейвом копье прямо через пламя ударило его в бок и разлетелось на куски не в состоянии пробить тушу. Парень молодец, воспользовался светом, исходящим от костра, когда кабан его обходил. Парень атаковал зверя буквально из слепой зоны грамотно воспользовавшись особенностями ландшафта. Только вот этого не хватило. Возможно, разъяренный раненый зверь даже не почувствовал атаки. И только я подумал, что отличный план провалился, что собранное на коленке копье бесполезно и способно только отвлечь кабана, в бой вступила Мика. Девушка тоже метнула свое копье и да, с тем же результатом, только в ту же секунду подскочила к зверю, схватив того за загривок, и с воплем ударила животное коленом в голову. Удар был такой сокрушительной силы, что даже по моему телу прошлась волна дрожи. А ведь на этом девушка не остановилась, продолжив избивать зверя, тем самым не давая ему и шанса прийти в себя. Страж с магическим потенциалом Е-ранга имеет полное физическое превосходство перед любым обычным человеком. Сила, реакция, скорость. Никакой чемпион не способен превзойти пробудившегося, сколько бы ни старался. И сейчас я стал свидетелем, как хрупкая на вид девушка, Голыми руками забивает кабана, будто какую-то больную хрюшку, а та даже убежать не может, не то что дать отпор. Лицо Микки. На него было страшно смотреть. Азарт. Наслаждение превосходством над противником, будто она превратилась в берсерка. Однако время от времени девушка стреляла глазами по сторонам, следя за окрестностями, мной и Дейвом, что стоял рядом со мной, наблюдая за своей подругой. Мы не вмешивались. Девушке нужно выпустить пар, Пусть отдохнет. Жестоко, оценил я действие Мики. Ты из него отбивную сделала. Зверь выглядел настолько плохо, что смотря на него, мой аппетит предпочел молчать. Что, тоже хочешь? Все еще находясь под эмоциями, спросила она. Именно так, сука! Я хищно улыбнулся, провоцируя ее. И это сработало. Девушка зарычала, прыгнув ко мне с целью ударить ногой в грудь. Даже с моим магическим потенциалом я не переживу такой атаки. Она пробила бы мой блок и сломала бы грудную клетку без усилий. Только не один я понимал, в какую ситуацию попала Мика. Дейв встал у нее на пути, в одно мгновение вывернул ее руку и, прижав к земле, надавил коленом на затылок. «Успокойся, мы же союзники!» «Я ему глотку вырву!» — зарычала девушка, пытаясь вырваться. Ее трясло, пальцы она взрыхляла землю, а в глазах не было ничего, кроме ярости. «Да, обязательно. Я тебе помогу. Только давай позже, после тестации, лады?» Парень только сильнее держал девушку. Я же продолжал спокойно сидеть и, улыбаясь, смотреть на нее. Когда она набросилась на кабана, мне стало понятно, что Мика первый раз в жизни серьезно дралась. Это был ее первый опыт настоящей схватки, где необходимо забрать чужую жизнь. Молодому стражу, даже тренированному до пробуждения, очень сложно одолеть свои чувства в первый свой поединок. Магическая мощь требует выхода, но спарринг не способен в полной мере унять это состояние, ведь спарринг — это не по-настоящему. Там необходимо держать себя под контролем. В первый свой бой насмерть пробужденный выкладывается на полную, давит врага всей своей мощью и практически теряет контроль над собой. Так случилось и с девушкой. Она прошла очередной этап в становлении стража. Практический опыт. Об этой особенности знают все. Но они сильно придают ей значение, так как если при пробуждении дать магии взять над тобой верх, можно превратиться в мутанта гуманоидного типа с магическим потенциалом всей доступной тебе мощности. Последствия такого проигрыша могут дорасти до международного уровня, поэтому о такой мелочи, как перевозбуждение, не упоминают. Этот этап ближе к личному. К счастью для Мики, здесь присутствовал ее друг, который имел равный с ней магический потенциал, и смог вовремя скрутить девушку, которая впала в вражь. Без этого, возможно, она навредила бы не только нам, но и себе. Все, отпусти меня. Я успокоилась». Мика наконец-то пришла в себя. «Точно?» — с недоверием спросил Дэйв. «Да, спасибо тебе. Только, Джон, зачем ты специально выводил меня из себя? Я бы сама успокоилась. Враги-то кончились», — спросила она. «И действительно, девушка смогла бы с этим справиться». Нужно просто успокоиться. Я же только усложнил задачу. Один из методов закаливания характера, из основ. Ты успокоилась при присутствии врага перед тобой, осознала ситуацию и оттого стала крепче к ментальным и психологическим воздействиям. Я усилил твою волю, точнее, помог это сделать. Не Лучший метод, ты мог ей навредить, — сказал Дэйв, — и он прав. Сломать психику довольно легко, особенно противоречиями, а тут их было в избытке. «Не лучше, верно. Однако вы бы хотели просто так упустить возможность укрепить ментальную стойкость?» «Я нет. И другим не советую». «Все прошло хорошо, так что давайте лучше разделаем его», — предложил я, указывая на кабана, и надеясь, что приступ ярости у девушки действительно прошел. Все же она могла и притвориться, что остыла, а на самом деле ее цель — мое горло. «Знаешь, я пытаюсь понять, какая от тебя здесь еще польза, кроме болтовни?» — спросила Мика, и оттолкнула его от туши кабана. «Он моя добыча. Я сама его разделаю», — сказала она парню. «Воду сюда притащи и позаботься о горячем напитке. Нам необходимо согреться», — добавила она и снова повернулась ко мне. «Джон, ты тоже сейчас ничего полезного сделать не в состоянии. Только сидеть». Она на меня не кинулась, что уже хорошо. А вот мое присутствие ее уже тяготит. Я ей не нравлюсь, причем она теперь это будет говорить прямо так как сблизились мы уже достаточно. «Мика, насколько хорошо ты видишь во тьме?» — в свою очередь спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я вот метров на двадцать минимум. Пользы от меня немало, например, хотя бы в дозоре». «Ну да, точно», — как-то с сомнением произнесла она и принялась за кабана. «А если бы Дэйв меня не удержал? Ты не подумал, что мог запороть не только мою аттестацию, но и умереть?» «Ты действительно полагаешь, что я настолько беспомощный?» Само собой, я блефовал. Она бы меня одним ударом на тот свет могла отправить. Сейчас за нами троими пристально наблюдают и анализируют каждое слово или действие. Это не простая аттестация, а усложненная, где каждому готова на своя роль. И я не исключение. Мне нужно показать смотрящим, что даже в своем плачевном состоянии я не балласт, а ценный член отряда. Серьезно? И что бы ты сделал?» не могла не спросить она. А вот это пускай лучше останется с секретом. Сама же все понимаешь, сказал я, поворачивая голову в сторону, туда, откуда вскоре придет Дэйв. Он уже возвращался с берега. Девушка только хмыкнула, продолжив разделывать добычу. Она крайне трепетно отнеслась к мясу, хотя имела плохое оружие. В любом случае, мясо выйдет на неделю. Останется лишь придумать, как его хранить. Дэйв собрал две емкости из древесной бересты и сейчас поставил их около костра. После этого парень снова скрылся в лесу и вернулся с ветками. Я следил за действиями, удивляясь его знанием. Он вытащил часть углей из костра, а затем над ними поставил ёмкость из бересты с водой. Так импровизированная емкость не сгорит, и мы сможем нагреть воду, то есть горячий напиток сообразить можно. Дело за малым — приготовить мясо и сделать укрытие. Последнему Дейв уже приступил. Я действительно сидел и чувствовал себя неуютно, так как один из команды практически ничего не делал. Советовать что-то этим двоим больше нечего. Они и сами все прекрасно знают. Новые сюрпризы не ожидаются, или я просто ничего не могу представить. Но разве что дождик с ветром, как проверку сделанного укрытия. Он же проверит костер. Дэйв, нужно сделать запасы сухого горючего для костра на случай, если он потухнет, как и укрытие для самого костра, Причем срочно сказал я это важная часть выживания особенно если тут пойдет дождь уверен они там грибным дождиком не обойдутся не меньше тропического бабахнут аж с угрозой утопить нас я понял только и ответил парень еще он бросил взгляд на мику а так кивнула подтверждая что это нужно да хоть я и могу разжечь костер на что-то большее при моем магическом потенциале рассчитывать не стоит всем известно что минимальный порог до базовых огненных техник Это Е-ранг, а я даже до наименьшего известного ранга не дотягиваю. В качестве горючего Дейв набрал мха, тонкие полоски бересты и такие же тонкие ветки. Все это запихал в свои карманы и Микки. Девушка была не очень довольна таким подарком, но возразить ей оказалось нечего. Это наш будущий огонь. Укрытие сделали общим, без изысков, но с оглядкой на сильный дождь. Ко всему прочему, организовали сток. По словам Мики чтобы вода успевала уходить, если земля не будет успевать ее впитывать. С мясом все вышло неопределенно. Его было слишком много, а нормальная заготовка в наших условиях затянется на двое суток, не меньше. Поэтому было принято решение его просто пережарить. Да, это будут практически сухари, но и от этого они быть не перестанут. Мясо у нас было в достатке, поэтому мы изгалялись над ним как только могли. Варили, а затем жарили, нарезали тонко, прожаривали только верхний слой до состояния углей и так далее. И это под травяные напитки, где присутствовал хоть какой-то вкус, кроме горячей воды. А затем пошел дождь. причем очень сильный, настолько, что загнал нас в шалаш и потушил все костры, кроме того, что имел свое небольшое укрытие. Но и тот продержался всего несколько часов, исчерпав себя. А вот шалаш очень хорошо себя показал. Сухо, просторно и тепло. Единственное место пледа были связки из веток с листьями, но и их оказалось достаточно для сохранения тепла на все время дождя. Наверное, только когда наши браслеты одновременно завибрировали, сигнализируя о пришедшем сообщении, мы вспомнили, что находимся на полигоне, а не в реальном лесу. Настолько привыкли к условиям, что забыли о другой жизни. В сообщении нам прислали карту этой местности с указанным выходом, а вместе с этим счетчик убывающего времени, где уже было меньше минуты. Дэйв и Мика переглянулись, после чего бесцеремонно подхватили меня и прыгнули в сторону, с легкостью разрушая стену укрытия. С места в карьер они взяли свой максимальный темп, работая как один организм. Однако ведущим был именно парень. Я же держал активную карту, чтобы они могли корректировать свое движение. Самое жесткое началось, когда проявились какие-то тени со всех сторон и начали нас преследовать. Уверен, как Мика, так и Дэйв заметили их, но упрямо продолжали их игнорировать. «Одиннадцать часов и час!» — прокричал я, сообщая, что впереди от нас есть противник. Я думал, что мы свернем, но вместо этого мои носильщики подняли меня выше, и мне пришлось за них схватиться, чтобы не упасть. Эти двое освободили себе по одной руке, в которых уже были колышки. Они хотят прорваться? Я даже не успел осознать возможные последствия их решения, как на нас набросились с разных сторон. Со всех сторон разом. Это оказались волки, большие, с желтыми глазами, в отражении которых я видел себя лишь жертвой. Дэйв и Мика одновременно выбросили руки вперед, вбивая колья, в глотки бросившихся на них хищников, за челюсти, после чего резким движением приложили их о землю, будто мячики поймали и швырнули себе под ноги. Одним движением. Я поверить не мог, что мы так просто прорвались однако парень с девушкой продолжили бежать, лавируя между деревьями. Они вот так вот просто разорвали кольцо, в которое нас загнали волки. И это обычные кандидаты в стражи Еранга? Выход с полигона выглядел как спущенная каменная лестница, освещаемая несколькими фонарями. На ней стоял инструктор собственной персоной и глядел на нас со своей мерзкой ухмылкой. По всей видимости, он получает удовольствие, наблюдая за нашими страданиями. И ведь посмотреть было на что. Со всей доступной скоростью двое бежали к его лестнице, таща на себе третьего, а за ними гналась стая волков. Третий болтался из стороны в сторону, словно дерево при сильном ветре. Казалось, сейчас эти двое его бросят на съедение зверю, чтобы выиграть себе время. Инструктор не стал дожидаться, пока наша тройка пересечет невидимую линию, а выпустил свою магическую мощь раньше. Страж Сиранга одним этим способен испугать подавляющее большинство хищников, и сейчас его могущество заставило всю преследующую настаю остановиться. Перед ними предстал очень опасный противник, и неизвестно, смогут ли они доказать свое право на добычу. Когда мы оказались на лестнице, волки отступили обратно в лес, понимая, что добыча ушла, а провоцировать нового врага не стоит. «Хорошо сработано! Я вами доволен!» — произнес инструктор, и лестница, на которой мы стояли, начала подниматься наверх, к потолку. Туда, где в имитации неба раскрылся проход. Вам осталось пройти последний тест. Еще что-то? устало спросил я. Ага! На магическое искусство. Или ты думал, мы будем растягивать аттестацию на каждый предмет? Нет, здесь тебе не мирное обучение. Основной ранг зависит от результатов всех направлений сразу. Ведь неизвестно, что может случиться в поле. Может, твоя жизнь будет зависеть от того, как профессионально ты гадишь? «А что с моими ногами?» Мика и Дэйв продолжали держать меня. «Но я считаю, ты отличное средство передвижения себе раздобыл. Пусть таскают тебя до конца аттестации!» Разрешил он и рассмеялся. «Я не об этом. Мне их приведут в норму». Некоторые техники стражей ускоряют регенерацию тканей, причем существуют даже такие, что могут на глазах любое увечье исправить. И раз меня травмировали в ходе аттестации, служба контроля должна загладить содеянное. «Что? Нет. Хочешь, на руках отсюда уходи. Мы такой ерундой не занимаемся». Махнул он рукой на меня и посмеялся. «Ага, понятно», — вздохнув, сказал я. Впрочем, именно такого ответа я ожидал. Тратить на меня ресурсы глупо. Я и так думаю, что от большой удачи попал на аттестацию повышенной сложности. Пробудившиеся без потенциала стать стражем высокого ранга не заслуживают хорошего отношения. Вот мне поблажек и не будет. В конце концов, зачем хлопотать над кандидатом, который по итогу не станет стражем? Верно, он обычный источник проблем для гражданских. А именно такие мысли, по моему мнению, на мой счет имеет инструктор, ну и мои товарищи. «Так», — произнесла Мика и показала Дэйву на скамейку в коридоре. Они посадили меня на нее. «Думаю, хватит с тебя нашей доброты. Дальше ты сам», — заявила она. «Интересно», — инструктор обернулся, наблюдая за этой картиной. «Джон, 108-я аудитория, у тебя есть минут десять, чтобы туда добраться. Не получится, можешь бежать домой, потому что на этом сегодняшняя аттестация будет завершена, а потом будешь проходить все этапы заново». «Я там буду», — уверенно заявил им. Измени, попросил прощения Дэйв, после чего поспешил за Микой и инструктором. «Что ж, меня просто бросили, причем это была инициатива Мики и я полагаю она не понимала что аттестация все еще идет инструктор ничего не говорит просто так проверяя нас продолжая давать подсказки события на полигоне оставили осадок в душе микки а выбравшись оттуда она считает что дальше может идти сама и зря